Глава 11. Лиц людей, собравшихся в кают-компании, выражали тревогу и растерянность. Никто не пытался скрыть свои чувства, и меньше все хрипли с Паркером. В отличие от остальных, они видели своими глазами, с кем теперь придется иметь дело придевшему экипажу. На столе перед Далсом был разложен план Нострома. Паркер стоял возле двери, время от времени нервно поглядывая в коридор. Что бы это ни было, нарушил молчание инженер, оно было большим. Набросилось на Бретта сверху, словно гигантская летучая мышь. Даллас посмотрел на схему. Вы абсолютно уверены, что оно утащило Бретта в вентиляционное отверстие? Да, я сама видела, как оно исчезло в вентиляционной трубе. Кроме как туда ему больше некуда деться. Именно так кинул Паркер. Оно передвигается внутри системы вентиляции, поэтому мы не могли защитить его своими приборами.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 дал постарался говорить мягко я понимаю твои чувства паркер мы все любили бредта но нужно рассуждать трезво если существо сейчас так велико как вы говорите то своей кислотой она может проделать в корпусе корабля дыру размером с этот отсек мы не можем так рисковать пока еще нет пока еще нет чувство беспомощности у паркера почти полностью вытеснила гнев Сколькими из нас еще нужно умереть, чтобы ты понял наконец, что другого выхода у нас нет? В любом случае это не поможет, проговорил Ээш. Инженер обернулся на Ээш и нахмурв брови. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что убить это существо можно, по всей видимости, только прямым попаданием луча в само уязвимое место. По вашим словам оно теперь стало больше и сильнее. К тому же оно очень подвижное. Логично предположить, что у него такая же сильная способность к регенерации, как у предшествовавшей формы. А это значит, что если мы не покончим с ним первым же ударом, нам всем худо придется. Мы же понятия не имеем, где у него уязвимое место. И если оно вообще, теперь тебе понятно. Эш так же, как и Далас старался подбирать слова. Всем на корабле было известно, какие приятельские отношения сложились у паркера с Бретом.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 Мы только видели, что оно превращалось уже три раза. Из яйца в существо, похожее на руку. Затем в то, что развилось внутри Кейна. И, наконец, в то чудовище, которое утащило Бретта. У нас нет оснований считать, что его развитие на этом остановилось. И, может быть, на следующей стадии оно станет еще больше и еще сильнее. «Водушевляющая перспектива», – пробормотала Рипли. «Что еще?»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 Капитан обвел взглядом присутствующих. «У кого-нибудь есть другие предложения?» Все промолчали. «Окей. Даллас встал за стола. Когда огнеметы будут готовы, мы пойдем отсюда прямо на уровень С, в тот отсек, где погиб Брэд. Может, оно все еще там?» Паркер сомнением покачал головой. Прежде чем забраться в вентиляционную трубу, оно вскарабкалось по перекладинам. Неужели придется лезть за ним следом? «Я же не обязана». Сказав это, он с тревогой посмотрел на Рипли, ожидая от нее очередной насмешки. Но она промолчала. «А ты предпочитаешь сидеть здесь и ждать, пока оно само собой от с тобой придет?» — спросил Даллас. «Чем дольше мы сможем заставлять его обороняться, тем лучше для нас». «Если не считать одной вещи», — сказала Рипли. «Какой?» «Мы не уверены в том, что оно оборонялось».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 Тщательный осмотр пожариище не принес ожидаемых результатов поскольку вся пища на нострома была искусствной ггоогы то если бы удалось найти к примеру что-то вроде костей то и без колебаний можно было бы приписать непрошеному гостю однако ничего сколько-нибудь напоминающего костости обнаружено не было мы его у пустпустили разочаован пробор мотала ripли но куда же она делась черт побери спросила lambберт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 Да, судя по всему ламберт не разделял энтузиазму далса осталась какая-то мелочь надо всего-то навсего пропал с типа вентиляционной трубе пока не столкнешься с ним нос к носу а затем молиться чтобы она испугалась огня рада сдаллся несколько поубавилась но это наш наилучший шанс и единственный в этой ситуации нам не придется загонять его в угол и надеяться уничтожить его на месте мы просто заставим чужого отступить прямо в поджидающий его шлюц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 Даллас решил не перечислять всех своих соображений, он просто сказал. «Просто я хочу посмотреть, как ты заработаешь свою премию». Паркер затряс головой, отступил на шаг. «Ни за что. Можешь составить свою премию себе, а заодно и мою зарплату за этот рейс». Он кивнул на дару в стене. «Туда я не полезу». «Я пойду». Даллас посмотрел на Рипли. «Что за неугомонная женщина? Он, видимо, не всегда ее недооценивал». «И все остальные тоже».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 Репли нажала кнопку переговорного устройства и доложила:раввый шлюз готов. Паркер и Ламберт достигли той части коридора, который указал имдаллас. Не неподалеку в тене виднелась забранная решетка вентиляционное отверстие. Это и есть запасной выход для этого монстра, спросил Паркер. Лаберт кивнула, потом подошла к ближайшему на стенному коммуникатору и доложила, что они прибы на место. В разорённом складе Даллас выслушал все сообщения и отключил селектор. Эш протянул ему огнемёт. Капитан опробовал его разок. Работает хорошо. Всё-таки Паркер хороший инженер. Он заметил выражение лица Эша. В чём дело? Ты уже принял решение. Не моё дело обсуждать его. Раз уж начал, договаривай. Ты же отвечаешь за науку. Наука здесь ни при чём. Послушай, у нас мало времени. Говори быстрее, что у тебя на уме.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 «Ты капитан», — возразил Эш. «Надо смотреть на вещи трезво. Ты сделала правильно, послав Кейна. И сейчас ты не должен идти сам». Даллас усмехнулся. Не так уж часто удавалось поймать Эши на противоречии. «Не тебе судить о том, что правильно, а что нет. Ты открыл шлюз и впустил нас на корабль, помнишь?» Эш молчал. «Так что не учи меня принимать решения. Если с тобой что-то случится...»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 слегка наклоненной поверхности да пройти согнувшись не удается он вытащил ногу придется ползти енттиляционная шахта оказалась гораздо уже чем он предполагал он не мог себе представить как это по описанием рили и паркера довольно большое существо протискивалась по столь узкому проходу ну что ж вперед Даллас надеялся, что шахта и дальше будет сужаться. Тогда чужой, в один прекрасный момент, просто застрянет там, чем сильно облегчит его задачу. «Ну как?» – раздался голос позади него. «Не слишком хорошо», – ответила Даллас. Его голос загрохотал, отражаясь от металлической обшивки шахты. «Здесь как раз столько места, чтобы чувствовать себя неуютно». Даллас включил фонарь. Луч осветил глубокую пустоту шахты, немного уходящую под уклон. капитан знал что угол угол наклона будет увеличиваться ему предстояло спуститься на целый уровень туда где шахта открывалась прямо в шлюз рипли паркер lambберт вы меня слышите я начинаю спускаться слышим тебя хорошо ответила lambберт я постараюсь засечь тебя своим индикатором как только ты подойдешь достаточно близко паркер если оно попытается вылезти через ваш выход отгони его обратно я буду гнать его вперед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 но через минуту показания прибора позволили оценить размеры движущегося объекта. «Мы поймали твой сигнал», – сообщила она Далласу. «Окей». Он почувствовал себя несколько бодрее. «Продолжайте следить за мной». Шахта сделала новый поворот. Он не помнил, сколько всего их должно быть, но был совершенно уверен, что находится на правильном пути. И те ответвления, что попадались ему на пути – могло пролить существо размером не больше кошки предстоящий поворот показалось ему особенно трудным тяжело дыша он лег и стал размышлять как двигаться дальше рипли она немедленно отозвалась я здесь слышу тебя хорошо что-нибудь случилось ты как будто она остановила себя конечно далась нерввничал а как бы она себя чувствовал на его месте со мной все в порядке просто устал совсем потерял форму и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 Он четкий голос ее был напряженным но я по-прежнему вижу два сигнала и мне кажется что они разные не знаю какой из них твойдаллас повернулся оглядел внимательно весь тоннель всматривался в отверстие шахты из которой недавно сам выбрался взгляд его остановился на том месте где он только что сидел если сигналы разделялись и переди и передние иссходя от него поскольку он прошел вперед Значит, источник второго находится... Он опустил дуло огнемета, палец потянулся к спуску, но нажать он его не успел. Лапа, появившаяся снизу и сзади от него, ухватила его за лодыжку. Источником переднего сигнала было не далось. Рипли стояла рядом с... со шлюзом и ждала. Внезапно ей послышалось какой-то далекий звенящий звук.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 она узнала голос забыв обо всем рипли бросилась к отвертию да далас криков больше не было только мягкое далекое эноппанание которое быстро стихла. она проверила индикатор единственный сигнал быстро угасал красная лампочка замигала и погасла. у господи паркер lambберт она бросилась к коммуникатору. мы здесь рипли ответила ламперт что происходит я только что потеряла сигнал.